Глава 13. Думал торговцы будут копаться со сборами. Но нет, их выносливые вьючные лошадки уже нагружены. Тюки, свёртки, корзины и ящики уже приторочены и увязаны как надо. Да и сами торговцы, десяток человек с колсами до пят в пёстрых, но добротных китайских куртках, штанах и мягкой обуви, производят впечатление людей дисциплинированных и почти военных, разве что оружия не хватает. Забираемся в седло на любезно одолженных нам хунхузами коней. Оглядываю своих. Как там Рощин? Ещё слабоват, но все для держится. Тимофей Лукашин тоже оправился и выглядит вполне бодро. Вся наша компания производит впечатление сытых и отдохнувших людей. Это, конечно, не надолго. Мы всё ещё на японской стороне фронта, до возвращения в часть ещё далеко. Смотрю на отряд небесной справедливости. Хунхузы Ли Цао и его сестры выглядят вполне профессиональным армейским подразделением, одеты единообразно, разбиты на десятки, каждым из которых командует более опытный боец вроде наших унтеров. Даже что-то вроде выправки присутствует. Оружие выглядит единообразным: американские винчестеры, у старших десятков еще и револьверы. Я пока не силен в многообразии местного вооружения, чтобы определить так на глаз фирму и даже страну производителя. Кони справные, как на подбор. Ко мне подъезжают Лицаус с сестрой. Как-то сам с собой приосаниваюсь, принимая бравый вид. Не о том думаешь, Николай. Та ночь осталась позади. Алицаус смотрит на меня с прищуром, и без того узкие глаза превратились в щелочки. Беру себя в руки, не до рефлексий пока, и не до любовных томлений. Как у вас с боевыми пасами? Мне густо Па сдержались за время рейда, а пополнить не где. По обоим полторы на брата. Лицау смотрит на мою револьверную кабуру. А у вас самого все, что в барабане. Я подумаю, что можно сделать. Выступаем. Даем своим людям команды к движению. Наши чёртого дюжина держатся в середине отряда хунхузов. За нами торговцы. Деревня быстро остается позади. Споры пылим по дороге. Двигались бы и на рысех. Но скорость движения отряда ограничена скоростью самой медленной его части. Передвигаемся какими-то окраинными дорогами, почти тропами, Лицао говорит: "Так меньше риск наткнуться на японцев. На вьюченых лошадях торговцы могут идти лишь быстрым шагом, но всё равно движемся вдвое быстрее, чем если бы шли пешком. Так кони могут идти часов 7, но первый отдых отряду Лицао даёт через пару часов. Мы грызём сухари, всё, что осталось от наших припасов. Хунхузы уплетают рисовые колобки, лошади хрумкуют овсом или каким-то другим зерном. Самый шикарный перекус у торговцев, к рису добавлены какие-то маринованные овощи. Снова подъезжает Ли Цао с одним из своих унтеров. Не корай, тут немного патронов. Все, что удалось найти. Унтер протягивает мне небольшой, но увесистый мешочек с патронами для мосинок. Пересчитываю, на каждого из бойцов выходит штуки по три. И то хлеб. Бобнов, раздать бойцам. Унтер подскакивает, получает в руки подарок от наших новых китайских друзей и тут же спешит его исполнить. Надо выдвигаться. Готовы? Утвердительно киваю в ответ на вопрос Ли Цао. Слышен топот копыт. К нам подлетает и осаживает свою лошадку Ли Юаньфэн. Господи, да чего хороша. Жаль новости девушки не столь прекрасны, как она сама. Нас нагоняет большой японский отряд. Батальон №2. Будут здесь где-то через полчаса. Сколько отсюда до линии фронта? Спрашиваю Лицао. Километров 10. Как таковой линии фронта там нет. Отдельные укреплённые позиции и разъезды. Мы сильно удалились от основных позиций ваших и японских войск. Здесь самый край соприкосновения плативников. Успеем? Лицао отрицательно мотает головой. Без торговцев бы ушры, но я их не блошу. Неожиданная атака это повысит наши шансы. Засада. Одни торговцы не пройдут. Здесь, кроме японцев, хватает желающих завладеть их товаром. Мы вроде не грабим китайцев. Я не про русских. Есть другие хунхузы, кроме нас. Они просто бандиты. И всё равно кого грабить? Лицо думает и принимает решение. Мы уведём японцев в столону. Пусть погоняются за нами, а вы приведёте толговцев на ту сторону. Будем во счёте. Согласен. Они знают дорогу. Я дам вам лучшего проводника, к тому же, хорошо вродяющего луским языком. Вы же не обидите мою сестру. Конечно, нет, Лицео. Как вы могли такое подумать? Я вообще женщин не обижаю. А уж тех, с кем провёл такую ночь, тем более Лицао предлагает не медлить. Дорога каждая минута. Он подзывает сестру, что-то втолковывает ей на ухо по-китайски. Ализа слушает брата, а сама бросает украдкой на меня лукавые взгляды. Наконец, братский инструктаж закончен. Ализа подъезжает ко мне. Лицао уводит своих людей на встречу японцам. Удачи ему. Отдаю приказ садиться на коней. Выдвигаемся. Головной дозор, основная группа с торговцами, замыкающий дозор, боковое охранение. Стараемся двигаться быстрее, чем раньше. Торговцы погоняют своих лошадок. Тяги сядут как могут со своим грузом. Видимо, до условной линии фронта действительно недалеко, потому что долго так двигаться лошадь с грузом не в состоянии. За нашими спинами слышна жужжащонная оружейная пальба. Ли Юань Фэн три вожно оглядывается, надеясь, что брату и его людям всё будет хорошо. Дальёкая стрельба удаляется куда-то в сторону. Я тоже на это надеюсь. Косая свои ладони и пальцев, Она отвечает на пожатия, но сейчас не до нежностей. Нам бы самим прорваться через японские позиции. В перезе тоже слышна стрельба. Похоже, передовой дозор наткнулся на японцев. Отправляю вперёд младшего Лукашина прояснить обстановку. Асароку, карьергарду, пора бы уже им к нам присоединиться. Прорываться лучше всем вместе. Остальным командую к бою. Лиза пристёгивает свой Маузер к буреей прикладу, превращая пистолет в карабин. Хорошая машинка. Надёжная и точная. Правда, тяжеловоты не любит грязи. А какое оружие её любит? Даже легендарный калаш, лучше регулярно чистить и смазывать. Обратень возвращается рысью. На же наткнулись на конный разъезд японцев. Разъезд уничтожен. У нас потерь нет. Это хорошо. Плохо, что пришлось пострелять, привлекает ненужное внимание. Теперь только скорость до Снамфору. Где же Сорока с её гардом? Оборачиваясь, всматриваясь в дорогу за спиной, слышен конский топот. В облаке дорожной пыли мчится сорокайт ройка арьергарда, поворачиваюсь к лизи. Передайте торговцам, чтобы не отставали. Будем прорываться, рысим последние десятки метров до японских позиций. Торговцы лупят своих коняшек, выжимая из них максимальную скорость. Впереди на дороге что-то вроде блокпоста, выстроенного из фашин, плетенных корзин, заваленных землей. Наше счастье, что с самой укрепленной своей частью он смотрит в сторону предполагаемых русских позиций. А наш отряд приближается к японцам с тыла, но угребление, торопливая суета. Японцы около двух взводов разворачиваются в нашу сторону. И что самое печальное, пытаются развернуть на нас гочкис на три ноги. Это вынесет нас на раз. Стоит только пулемётчику прицелиться, как следует и нажать гашетку. Стреляю своего нагана. Поляд по пулемётчику мои бойцы наскаку. Не везёт. Несколько японцев падают, но пулемётчику хоть бы хны. Дадакает в первую очередь. Пули фонтанчиками взрывают землю на дороге перед копытами передних коней. Очередь явно пристрелочная и пока никого не задела. Вытягивая своего вещмешка, притороченного у седла последнюю гранату, срываю кольцо и кидаю в сторону японского пулемётчика. С гранатой выходит лучше, чем со стрельбой на полном скаку. Взрыв Вверх летят комья земли, какие-то кровавые ошметки. Пулемет заваливается в одну сторону, то, что осталось от пулеметчиков, в другую. К пулемету бросается еще один японский солдат, пытается привести его в рабочее положение. Ли Юань Фэн вскидывает свой Маузер. Японец стычется в землю лицом. Те, кто выжили после наших залпов, пытаются убежать, бросая винтовки, но попадают на казачьи шашки и сабли моих драгун, оставив за собой разгромленный блок пост Мунчим по дороге дальше. За поворотом почти такой же блокпост, только уже наш, ощетинившийся оружейными стволами и парой максимов. Останавливаемся. Я поднимаю руку. Штабс-рот мистер Гордеев, вторая кавалерийская бригада. Возвращаемся с командой охотников из разведки. С нами китайские торговцы. Выглядим мы в своих лохматках и в сопровождении китайцев подозрительно. Нас продолжают держать на мушке. Да вашу мать! Нам тут долго торчать в качестве мишеней, не выдерживая потерь уся. Пропустить! Командует старшина в блокпостом поручик. Теперь слышу что свои. Спешивайтесь и проходите по одному. Винтовки опускаются, но пулемёты продолжают держать нас на основной мушке. По одному проходим за укрепление. Ко мне подходит поручик. Чуть моложе меня, но взгляд внимательный, цепкий, с интересом рассматривает наши маскировочные накидки. Поручик Лукьянов, нас никто не предупреждал о вашем появлении. Доложу по команде. Разумеется, господин ротмистр Я не сомневаюсь в ваших словах, но ваших китайских друзей необходимо досмотреть, как и их товар. Не вижу препятствий, паручик. А японский пост полностью уничтожен при прорыве. Паручик кмыкает. С нами дама. Бровь паручика удивленно ползет вверх. Китаянка. Она из приличной и богатой местной семьи. Ее брат со своими людьми очень помог нам оторваться от преследования японцев. Не хотелось бы, чтобы она претерпела какую-нибудь обиду от ваших людей. Мы цивилизованные люди, господин ротмистр. Не сомневаюсь, поручика дают распоряжение своим людям. Несколько человек досматривают торговцев. Ли Юань Фэн переводит. Торговцам скрывать нечего. Они охотно демонстрируют содержимое своих корзин и вьюков. Обычные местные товары. Даже дают поручику и его людям какую-то мелочевку. Мы можем пропустить ваших китайских друзей, господин Ротмистер. Благодарю, поручик. Подхожу к Ли Юань Фэн. Хочется говорить с девушкой совсем о другом, но мы вернем лошадей. Спасибо за помощь. И надеюсь на новую встречу. Оставьте их себе. Вам же нужно как-то добраться до вашего расположения. Вернётся брат, отдадите. Тогда и увидимся. Это щедрый дар. Надеюсь, у лица ауе его людей всё сложится удачно. До сих пор нам везло. Держу её тонкие пальцы в своих ладонях и совсем не хочется их выпускать. Поручики остальные даже косятся на нас. Неудобно. Мне пора. Николай, буду ждать новой встречи. Лиза. Вздыхаю, выпускаю ее пальцы. Кончики моих пальцев еще хранят тепло ее рук. Смотрю вслед удаляющимся торговцам, среди которых мелькает фигурка прекрасной китаянки. Ваш брать! Толкает меня под локоть карабут. Чего тебе, Кузьма? Ардинариц протягивает мне фляжку. Глотните ее, господин гроатмистр. Оно полегче будет. Вижу же, что зацепила вас я эта девка. Вздыхаю. Все-то они видят и понимают. Люди, которые нас окружают. Делаю глоток из фляжки, и совсем не чувствую вкуса местной тёплой водки. Ладно, хоть тёплая волна мягко тычется в голову. Служба у порутчика поставлена на отлично. Вестовой послан в Эрхами для докладов в штаб. Нам отводят место для отдыха, для стоянки лошадей. Поручик предлагает поделиться едой. Это прямо по-уральски. Я бы не сказал, что на нашем посту завал провианты. Выходит где-то по полка телка обшённой каши на растительном масле с исчезающими малыми следами мяса. Бойцы со зверским аппетитом уплетают угощение, а мне кусок не лезет в горло. Всё не идёт из головы Ли Юаньфэн. Лукьянов, увидев, что у меня с едой покончено, присаживается рядом. Скажите, ротмистер, а эти ваши лохматые накидки и сетки. Прекрасная маскировка. И проверенные. Зимой, конечно, надо придумывать что-то другое. А что придумывать? Всё придумано до нас. Белые накидки халаты с капюшонами. До нас до да низ здесь, ни в этом мире, и ни в этом времени. Поручик не прочь поболтать, интересуется подробностями нашего рейда, отделываясь общими словами и туманными намеками. А то, что японцы готовятся к наступлению, само по себе секретной информацией не является. Об этом я рассказываю любознательному поручику. В свою очередь интересуюсь его системой обороны, в том, что караульная служба у него поставлена как следует. Мы уже имели возможность убедиться. Интересуюсь, сколько пулеметов в его распоряжении? Поручик пожимает плечами. Два уже отлично. намекаю, что при таком размещении пулемётов фронтальном, они по сути дублируют друг друга. А какие варианты, же, вы интересуется поручик. Подбираю веточку и рисую в пыли что-то похожее на большую букву Х. Обрисовываю преимущество фланкирующего пулемётного огня и вынесенного чуть вперёд основного оборонительного рубежа. Противник попадает как бы в клещи. при этом пулемётные позиции лучше маскировать и снабжать дополнительными бойцами на случай особой атаки противника на пулемётные позиции. Идеально остановить и обратить противника в бегство ещё до того, как он обнаружит пулемёты, бьющие ему в офланга наступающих порядков. По лицу собеседника понимаю, что до него не до конца доходит мудрость потомков. Открывать огонь по наступающему противнику должны стрелки и вести его с такой силой, чтобы противнику было не до поиска позиции пулемётчиков. Японцы как атакуют чаще? Цепью или колоннами? Колоннами. Тогда задачу стрелков своим огнём заставить противника замедлиться, а лучше остановиться, а уж затем пулемётчики пускай бьют по остановившемуся противнику. Неподвижная цель лучше, чем подвижная, продолжаю ликбез я. Смеёмся. Поручик берёт бока за рога. А где бы вы поставили пулемёты? Поднимаюсь с земли, отряхиваю приставшую пыль и травинки, показываю на месте. Предлагаю советы по маскировке пулеметов на новых позициях. Рекомендую заранее пристрелять пулеметы на местности. И приданые пулемётчикам стрелки должны следить, чтобы враг не попытался обойти их с флангов или стыла. Паручек кивает. Надеюсь, он понял мой спич. А еще лучше подходы к пулеметам нафрашировать минами. У нас мин нет, печалится паручек. А порох? Оказывается, порох имеется. Не богато, но кое-что можно изыскать. Советую заложить перед блокпостом. камнеметные фугасы, как наклонные, так и вертикальные. Роете яму, уплотняете стенки, засыпаете порох с заложенным взрывателем, а сверху сыпите гальку или гравий. Работает не хуже штатной картечи. Практически на пальцах объясняю я. Если все сделать по уму, может до пулеметов дело и не дойдет. А проволочные ямы по ручек и без меня все знает. Даже заложил их на ближних подступах к блокпосту. Единственное, что могу посоветовать, так это предварительно щедро намазать колышки из бамбука на дне ямы фекалиями, протухшим мясом или рыбой и прочей грязью. Заражение крови или гангрены гарантировано на девяносто процентов. На лице моего собеседника проступает неодобрение. Мол, какие-то не рыцарские методы войны. Эх, рассказать бы ему про крылатые ракеты, летящие на сотни километров, ядерную бомбу, убивающую все живое, про дроны и слежение за противником через спутники. Но боюсь, не поймут. В лучшем случае меня ждет сумасшедший дом, а в худшем долгие и проникновенные беседы в контур разведки. Приходится отделываться общими фразами, простримительно меняющиеся мир, паровозы, пароходы, автомобили. Хорошо, не вякну, про аэропланы, а то бы прокололся. Зеле удержал себя за язык. Поинтересовался у паручика, слышал ли он о полетах братьев Райт и встретил полное недоумение собеседника. Он ничего о них не слыхал. Неужели газетчики прозвали сенсацию? Ведь первый полёт братьев Райт имел место в декабре прошлого года. За 12 секунд первый в мире самолёт пролетел 30 м, поднявшись над землёй на 3 м. Этого я, разумеется, рассказывать поручику не стал. Наконец за нами прибывает штабной штабс-капитан с парой казаков, чтобы сопроводить нас до нашего драгунского полка. Лукашин и сорок и остальные казаки тут же завязывают с прибывшими беседу, находят знакомых и чуть ли не родню. От дальнейшего братаня с распитием крепких алкогольных напитков всех удерживает только присутствие штабс-капитана и необходимость засветло добраться до своих. Рысим по дороге. Я пытаюсь сложить в голове фразы будущих рапортов начальства о ходе рейда, но мысли то и дело сбиваются на Ли Юань Фэн.